Говорят, что вы довели забвение всех приличий до того, что позволяете себе возвращаться домой утром. Конечно, я не могу верить таким ужасам. Напрасно, княгиня, потому что... И так вы признаетесь. Я никогда, в отличие от некоторых, не отказываюсь от своих поступков. Сегодня я возвратилась в 8 часов утра. — Слышите, господа! — Ах! ах — Возмутительно. — Итак, так это правда. Признаюсь, я думала, что вы ничем меня больше не удивите. Но такое поведение мне казалось невозможным. И если бы не ваше дерзкое признание, я никогда бы этому не поверила. — Лгать мне всегда казалось большей дерзостью, чем сказать правду. — Но позвольте, откуда же вы возвращались, сударыня? Где вы были? — Я... Никогда не лгу. Но я никогда и не скажу того, чего не хочу сказать. Оправдываться в позорном обвинении, по-моему, низость. Оставим же этот разговор. Ничто не заставит меня изменить своему слову. Перейдем к другому. Вы хотите учредить надо мной унизительную опеку. А я хочу жить по-своему. Увидим, кто уступит. Вы или я. Это... Это что, угроза? Затем я должна вам напомнить, что отель этот принадлежит мне. Вы на него не имеете никаких прав. А. а раз я его оставлю, то мне все равно останетесь вы в нем или нет. Но что касается нижнего этажа, тех двух квартир, которые там находятся, кроме приемных комнат, ими я распорядилась. Они мне нужны на известное время. Вот как? Могу я узнать, для кого эти помещения вам нужны? Для трех моих родственников. Что это значит? Это значит, сударыня, что я хочу предложить гостеприимство одному молодому индийскому принцу, родственнику моей матери. Который приедет сюда дня через два-три. К этому времени помещение должно быть готово. Так. Слышите, господа, да. это превосходит все наши ожидания. Побуждение, как всегда, самое великодушное, да. но, увы... Что, увы? Безумная головка. Превосходно. Я не могу, конечно, вам помешать заявлять самые сумасбродные желания. Вы, вероятно, на этом еще не остановитесь. Нет, сударыня. Я узнала, что еще две моих родственницы, с материнской стороны дочери маршала Симона, две сиротки лет 15 или 16 приехали вчера в Париж. Вчера? Как уже? После того долгого путешествия и остановились у жены одного честного солдата, который привез их сюда во Францию прямо из Сибири.